16. В октябре месяце ячменя Уллиншпигель находился в городе Генте и здесь встретил Эггмонта, возвращающегося с попойки в благородном обществе аббата Сен-Бавонского. В блаженном настроении граф задумчиво опустил по воде, и лошадь шла шагом. Вдруг он заметил человека с зажженным фонарем, идущего с ним рядом. «Чего тебя спросил Эггмонт. «Ничего, хочу только осветить вам путь». — Пошел прочь. — Не уйду. — Хлыста захотел? — Хоть десять хлыстов, лишь бы зажечь в вашей голове такой фонарь, чтобы вы видели ясно все, вплоть до эскуриала. — Убирайся со своим фонарем и с эскуриалом. — Нет, не уйду. Я должен сказать вам, что я думаю. Он взял лошадь графа под узцы. Та стало было на дыбы, но он продолжал. — Граф, подумайте о том, что вы легко горцуете на коне. а голова ваша тоже легко горцует на ваших плечах. Но, говорят, король собирается положить конец этим пляскам. Он оставит вам тело и, сняв с ваших плеч, голову пошлет ее плясать в далекие страны, откуда вы ее не получите. Дайте флорин, я его заслужил. Хлыста я тебе дам, если не уберешься, дрянной советник. Граф, я Улиншпигель, сын класса, сожженного на костре, и сын Сооткин. умершие от горя. Их пепел стучит в мою грудь и говорит мне, что граф Эггмант, доблестный вождь, может со своими солдатами собрать войско в три раза более сильное, чем у Альбы. «Поди прочь! Я не предатель! Спаси родину! Только ты один можешь это сделать!» вскричал Улиншпигель. Граф хотел ударить его хлыстом, но Улиншпигель, не дожидаясь этого, отскочил в сторону. «Приглядитесь лучше, граф, ко всему, что делается, и спасите родину!» — крикнул он. В другой раз граф Эггмант остановился на пиццу у корчмы Интбонд Веркин — пестрый поросенок, где хозяйкой была одна смазливая бабенка из Кортрейка по прозвищу Мусикин, что по-фламандски значит «мышка». Привстав на стременах, граф крикнул «Пить!» Улиншпигель, прислуживавший у мышки, вышел соловянным бокалом в одной руке. и бутылкой красного вина в другой. Увидев его, граф сказал, «А, это ты, что каркаешь свои черные пророчества!» «Господин граф», — ответил Уллиншпигель, «если мои пророчества черны, это потому, что не вымоты, а вы скажите мне, что краснее, вино ли, льющееся вниз по глотке или кровь, хлещущая вверх из шеи?» «Вот о чем спрашивал мой фонарь». Граф ничего не ответил. «Выпил?» Расплатился и ускакал.